«Боже, Пол!» — прошептал кто-то из спутников Адли. «Наверное, Джаред, возьми себя в руки». Пол раздраженно взглянул на приятеля. А когда повернулся в мою сторону, Джейкоб тут же заслонил меня собой. «Это и стало последней каплей. Давай, защищай ее!» — возмущенно орал Пол, снова забился в конвульсиях, а потом запрокинул голову, и из горла вырвался настоящий звериный рык. «Пол!» — хором закричали Сэм и Джейкоб. Сильно дрожа, молодой индеец полетел лицом вниз. Послышался громкий хлопок, и будто изнутри парня вылетел комок темно-серого меха, быстро превращаясь в огромного, готового к прыжку зверя. Волк оскалился. Из массивной груди снова вырвался рык, а темные глаза пронзили меня яростным взглядом. В ту же секунду Джейкоб побежал через лесную тропинку прямо к чудищу. «Джейк, не надо!» — закричала я. Неожиданно моего товарища заколотило, и он головой вперед нырнул в пустое пространство, — Раздался еще один хлопок, и из Джейкоба вылетели бурый комок и какие-то черно-белые клочья. Превращение произошло моментально. Отвлекись я на миг, пропустила бы весь процесс. В одну секунду в воздух взлетело тело Джейкоба, а уже следующую гигантский рыжевато-коричневый волк опустился на землю и бросился на готового к прыжку темно-серого монстра. Блэк дал другому оборотню настоящий бой. Свирепое рычание громовыми раскатами сотрясала вершины деревьев. Черно-белые клочья, то, что осталось от одежды моего приятеля, дождем опустились на землю. Джейкоб снова закричала, я делая шаг вперед. «Белла, не с места!» — приказал Сэм. Однако из-за рыка волков его было почти не слышно. Они драли друг друга, норовя схватить за горло. Похоже, весы склонялись в сторону Рыжего. Он явно крупнее и сильнее. Раз! И он снова поддел Серого, отшвырнув к деревьям. «Отведите ее к Эмили!» — крикнул Адли своим помощникам, которые с восхищением следили за дракой. Джейк продолжал теснить соперника с тропинки, и звери постепенно углублялись в лес, однако рычание и визг по-прежнему сотрясали опушку. Скинув обувь, Сэм бросился за ними, и я заметила, что его колотит дрожь. Клацанье зубов постепенно стихало, а потом резко оборвалось, и поляну накрыла тишина. Один из парней захохотал. Я обернулась к весельчаку. От страха глаза будто остекленели. Даже моргать было больно. Да он над моим перекошенным лицом смеется. «Ну, такое не каждый день увидишь», — выдавил из себя смутно знакомый парень, худощавее, чем другие. «Так и есть Эмбри «А я вижу», — проворчал Джаред, — «каждый божий день». «Ну, пол не каждый день из себя выходит», — по-прежнему усмехаясь, возразил Эмбри. «Может, два дня из трех». Подняв что-то длинное и белое, Джаред передал Эмбри, и тот раздосадованно взглянул на бесформенные лоскутья. — Испорчено безвозвратно, — отметил Джаред. — А новая обувь ему не по карману, так что ходить Джейкоба босым. — Вторая уцелела, — объявил Эмбри, отыскав кроссовку. — Пусть на одной ножке прыгает. Джаред начал собирать с ошметки. — Возьми обувь Сэма, а остальному дорога в мусорный коллектор. Схватив кроссовки, Эмбри побежал к деревьям, за которыми скрылся Адли, и буквально через минуту вернулся с джинсовыми лоскутиями. Джаред смял обрывки одежды Джейка и Пола в комок. И только тут вспомнил о моем существовании. Темные глаза пытливо оглядели меня с ног до головы. — Эй, надеюсь, ты ж тошноты или обморока не предвидится? — Надеюсь, — кивнул я. — Выглядишь неважно, может, лучше присесть? — Ладно, — буркнул я и, бессильно опустившись на землю, обхватила колени руками. — Джейку следовало нас предупредить, — посетовал Эмбри. — И вообще не впутывать подружку. Чего он ожидал? — Все. Секрет раскрыт, — вздохнул Кол. — Так держать, Джейк. Подняв голову, я смерила оболтунов негодующим взглядом. — Неужели вы совершенно о них не беспокоитесь? — Беспокоиться? — удивился Эмбри. — Это еще зачем? Они могут друг друга покалечить. Парни покатились от смеха. Надеюсь, Пол как следует его проучит. Я побледнела. Ну, не знаю, — возразил Эмбрия. Видел, как переродился Джейк? В прыжке даже Сэмбы не смог. У парня талант. Спорим на десять баксов? С удовольствием. У Пола нет ни малейшего шанса. Ухмыляясь, ребята пожали друг другу руки. Поддавшись их беззаботному настроению, я попыталась успокоиться, но из головы не шли дерущиеся оборотни. Пустой желудок судорожно сжался, в висках застучало. — Пошли к Эмили. — У нее, небось, завтрак готов, — посмотрел на меня Эмбри. — Подвезешь нас? — Без проблем, — прохрипела я. Джаред многозначительно поднял брови. — Эмбри, может, лучше ты за руль сядешь? Похоже, ее сейчас стошнит. — Отличная идея. Где ключи? — спросил Эмбри. — В зажигании. Коул открыл пассажирскую дверцу. — Заходи. — гостеприимно предложил парень и, оторвав от земли, затолкнул меня в пикап. — Тебе придется ехать сзади. Бросил он Джареду, поняв, что места в кабине не осталось. — Ну и ладно, у меня слабый желудок, не хочу смотреть, как ее рвет. — Уверен, она не такая размазня, как кажется. Все-таки с вампирами водится. — Спорим? На пять баксов? — Ладно. Конечно, подло таким образом тебя обирать. Эмбри сел в кабину и завел двигатель, а Джаред проворно забрался в кузов.